Зонды к старту готовы. Шила оторвалась от карты и посмотрела на Тома. Солдат. Защитник Родины. Руки в смазке, что-то жует, воротник комби расстегнут и вообще все как-то на боку. Шила медленно сосчитала до трех. Лучше не стало. «Запускайте», – устало сказала она. Когда ей давали это поручение, предполагалось, что пойдут профессионалы из элитных частей. Это было здорово, конечно, но чудеса военного планирования работоспособны только в военно-патриотических фильмах с низким бюджетом, которые без всякой подсказки со стороны военных производил Голливуд. В жизни же что-то очень важное и интересное померещилось начальству на севере Манхэттена, и всех, кто был в этот момент в распоряжении штаба, бросили туда. Всех, кроме Шилы и еще нескольких неудачников, которых укомплектовали обыкновенными солдатами, легонько подтолкнули пониже спины. «Идите, мол». Группа пошла четвертый день, потеряла половину личного состава, Участвовала в 12 перестрелках с мародерами, каталась на ягуарах, подобрала одного бесхозного робота. Словом, группа задачу не выполняла и не пыталась. Даже предстоящий запуск 40 зондов класса «Солнышко» для детей от 9 до 15 вполне укладывался в схему экспедиции идиотов. «Вижу зонды», — заявил Люк. По кабелю заявил. Он сидел на крыше, а кабель… Ну что же, Том с Полиной сумели наладить связь между крышей и кафе. Три часа работы, вверх эффективности. Только что спать не ложились. Сейчас андроид наблюдал, как выплывают через сделанный автоматной очередью пролом в стеклянной крыше разноцветные надувные торпеды. Зонды были не зонды а игрушки, имитирующие то, что использовала иногда армия, с дополнениями в виде зубов, клыков, фальшивых ракетных установок и эмблем несуществующих космических империй. Игрушки были кричащие ярких цветов, они не умели летать в сильный ветер, не имели антирадара и так далее. В последнее время подобную технику из армии вытесняли активные средства, Маленькие, с размером, в самолетике, несущие видеокамеру, либо турбинные микрошпионы. «Следующий шаг», — мрачно подумала Шила. «Мы используем кукол тех, что говорят «мама». Как я доклад писать буду? Это же позор один!» Дождь прекратился около часа назад. И зонды плыли по подсвеченному, пробивающимся сквозь густые облака солнцем небу, разноцветной стайкой. Несло их в нужную сторону, так что турбинки пока молчали. Кто бы ни был их загадочный противник, он будет озадачен. Зрелище в стиле Сальвадора Дали, цветные шарики над мертвым городом. Люк проводил мини-дирижабли взглядом и повернулся в сторону Бруклина. Расстегнул специальную пряжку на плече комбинезона, выдвинул лазер дальней связи. Шила была не права, говоря, что в облачную погоду связи не будет. Облака не такая уж помеха. Кроме того, Люк не собирался послать сигналы вверх. Его друзья должны были находиться на том берегу реки, в Бруклине. Видимость в этом направлении была прекрасной. AI мог видеть солдат, наращивающих линию укреплений за Бруклином, патрульные катера на реке, вертолеты, а также большое количество микрошпионов, летающих во все стороны над Бруклином и рекой. Микрошпионом называлась машина размером со шмеля. Шедевр шпионской техники. Сделано в Украине или в Лаосе. Вот только на этой стороне реки с ними что-то случалось. Они падали. Люк вызывает группу поддержки. «Наконец-то!» – радостно отозвалась группа поддержки голосом Владимира. «Живой!» Мы уже начали волноваться. Я живой. Что у вас снова? Боба арестовали, сказал Владимир. Правда, отпустили потом. Так. Эй-Ай помолчал. Из-за нас? Это все Палмер вмешался в разговор Ахмед со своими паранормальными явлениями. Сначала он выяснил, что эти тележки, ну, ваши прежние тела, что они из проекта «Железный солдат», И началось. Они обыскали дом и нашли оборудование. Тела не нашли, которые старые, с полигона, потому что в них были твои друзья. Гарик не успел новые закончить. Значит ли это, что они нашли новые тела? Фигушки! Это был Гарик. Мы их спрятали перед отъездом в Бруклин. Я думаю, не стоит посетить, говорить где. Не стоит, согласился Люк. Тем более, что я догадался. Что будет с Бобом? Что будет? Адвоката наняли. Шерри зовут. Девчонка. Она заявила, что Боб был напуган. И вообще, это классный адвокат. Говорит, армия должна Бобу 100 миллионов ЭКЮ за то, что упустила опасную технику. У вас, то есть. Мы не опасны. Это она сначала заявила, а потом, что Боб вас перевоспитал. И вообще, что вы не такие, как голливудская модель, и вас запрещать не надо. Шум поднимется. Пресса уже на ушах стоит. Тогда ФБР заявила, что никаких AI не было. Тут Гарик, он как раз с Аляски вернулся, сделал фанерную тележку с брызгалкой вместо лазера. Он был очень зол, что в его вещах полиция копалась. Ну и... Короче, Палмер ее взял. Тележку эту. «Куда взял?» – не понял Люк. «Арестовал. Будет время, посмотришь видеозапись. У него с инстинктом самосохранения еще хуже, чем у вас. Грудью бросился. И всмятку». «И что?» «Сделал заявление для прессы. Пресса не поверила». «Про петуха скажи», – посоветовала Кристина. «Да», – Владимир усмехнулся. «Они чуть не нашли этого идиотского петуха. Так что Бобу светило пять тысяч штрафа. Но Кира его вовремя эвакуировала. Совершила подвиг. «Его Боб сначала связал», — пояснила Кира. «Тем не менее...» «Мелочи», — легкомысленно отозвался эй «Здесь много бескозных денег. Если хотите, я привезу. Сколько смогу унести? Могу попробовать на грузовике прорываться». «Хотите?» М «Да». Владимир задумался. «Деньги. Полный грузовик». «С ума сошли!» осудил их Олаф. «Это воровство, даже хуже, мародерство». «Я не думаю, что кто-нибудь заметит». «Шутишь? Когда кто-то из них садится за руль, не заметить этого невозможно. Хуже атомной войны». «Это точно». А во-вторых, Бобу нужно будет платить такие деньги, про которые он сможет в случае чего доказать, откуда они взялись. Это хуже. «Что происходит в Манхэттене?» – поинтересовался Гик. «Ты уже совсем разобрался?» Люк поколебался немного, затем изложил одну из трех версий, которые он разрабатывал. «Наиболее вероятную». Манхэттен был захвачен игрой, которую создал Гарик. Затем игра разделилась на ветви, как ей полагается. Поскольку цивилизации полагается воевать хоть с кем-то, разве не так? Рейка, которая по ходу дела подключилась к беседе, сказала, что да, именно так. Рейка была очень сильным игроком в цивилизацию. Возможно, она была в числе сильнейших в мире. Потом, согласно версии Люка, пришел человек или несколько человек. Они создали собственную ветвь развития игры и теперь пытаются сконцентрировать в своих руках как можно больше ресурсов. Красный сектор запрещен только по отношению к людям, а техника противостоящих сторон может друг друга калашматить сколько хочет. — Не может, — возразил Гарик. — Я видел, как автоматический вертолет открыл огонь по неопознанному… Люк замялся феномену. — Огонь? — Ракеты, лазеры, пулемет. — Не наши, — отрезал Гарик, — кто-то другой. Либо они взломали пароли, но там тройная кодировка. Я не думаю, что кто-нибудь… Тогда Люк выдвинул предположение, что кто-то использует оставшуюся в городе военно-полицейскую технику вне рамок игры. — Черт знает что, — в сердцах сказал Гарик. — Человек старался, создавал шедевр пол города развалил в процессе. «Так нет, кого-то непременно тянет усовершенствование вносить. Я бы...» «Постой, постой!» Все послушно замолчали, ожидая продолжения. Но словоохотливый обычный итальянец на этот раз молчал. Наконец Владимир со свойственным ему тактом предложил юноше сказать хоть что-нибудь. «Я вот что подумал», – произнес Гарик осторожно. «Что если...» «Но это я так, теоретически. Что если помимо нашей игры и по ее образцу кто-то создал свою? Без ограничений. Я имею в виду, это даже проще, чем чужую использовать». На этот раз молчание было гораздо дольше. Люк, понявший, что людям нужно время для того, чтобы переварить неприятную новость, Переключился на созерцание уплывших уже довольно далеко зондов. Полетом шариков управлял Том. Как радисту, Шилла доверила эту честь именно ему, не слушая возражений. Зонды развернулись цепью и шли теперь в сотни метров друг от друга, передавая на базу четыре десятка картинок. Анализировать их не успевал даже Люк, но это было неважно. Потом в записи можно будет посмотреть. Количество зондов неуклонно уменьшалось. Во-первых, благодаря дефектам товара. Предполагалось, что если игрушка сломается в течение месяца с момента покупки, магазин вернет деньги или произведёт обмен. Добрая треть шариков уже покинула строй и дрейфовала по ветру, путаясь в проводах и ветвях деревьев, сопровождаемая нелестными эпитетами членов группы в адрес создателей этого барахла. В то же время зонды сбивали. Кто и как их сбивал, было не совсем понятно. Впрочем, для того, чтобы это проделать, достаточно было укола иголкой. Люк прикинул и пришел к выводу, что до Empire Building долетят два 3 зонда. Если повезет, можно будет полетать вокруг и заглянуть в окна. Затем он вернулся к разгоревшейся вокруг Гариковых опасений дискуссии. Люк в который раз признался себе, что он так же далек от понимания людей, как и тогда, месяц назад, если не более. Они беспокоятся, что кто-то использует их игру во вред человечеству. Прекрасно. Почему бы тогда ее не прекратить? «Почему бы ее не прекратить?» – спросил он вслух. «Кого ее? переспросил Владимир. «Цивилизацию. Жалко». Он никогда не поймет людей. И потом, если кто-то создал альтернативную игру, то его уже не остановишь. «Можно ли это проверить?» – спросил Гик. «Я проверю», – отозвался Гарик, – «по своим каналам. А Рейка проверит по своим. Давайте пока оставим эту тему, ладно? Расскажи лучше, что ты, лично ты, совершил в этом Манхэттене». Сначала я упал. Начал Люк со свойственной AI-прямотой. Сделал паузу, переждая комментарии Владимира. «Мы же вас предупреждали, развернутый вариант!» и продолжил. Потом Джулиан помог мне выбраться из обломков вертолета. Джулиан — это солдат спецподразделения, заброшенного сюда в свободный поиск с целью сбора информации. Так… Владимир был явно встревожен, чего Люк не замечал за ним раньше. Стревожен по-настоящему. «Все думают, что я думаю». у «Уноси ноги», — объяснил Олаф. «При первой же возможности это твое спецподразделение сдаст тебя ФБР». «Я так не считаю», — возразил Люк. «Мне кажется, мне удалось подружиться с Джулианом и остальными членами. Если я скажу «банды», это будет шутка. Я не ошибаюсь?» Может быть и будет, но если честно, тебе должно быть не до шуток. Я рад, что вы беспокоитесь за меня. AI машинально отметил, что в небе осталось только 10 зондов и продолжал. Для тревоги нет причины. Я должен общаться с людьми, чтобы их понять. Общайся, с нами. Мы, по крайней мере, голосовали против закона об искусственном разуме. Я должен общаться с разными людьми. Люк проводил взглядом очередной падающий зонт. «Даже с плохими. Все равно, раньше или позже, мне понадобятся враги. Кстати, я вообще не понимаю, зачем он был нужен, этот закон». Кто-то усмехнулся, кто-то выругался. «Ну что?» – проворчал Владимир. «Опять мне отвечать». «Я могу», – вздохнул Лов. «Но у тебя лучше получится». Эмоциональный. Ага, согласился Владимир. Эмоциональный. Ну, если вкратце. Они были настолько другими, эти AI. Говорят, я не видел ни одного. У нас в фирме было двое этих малышей. До моего приезда мне рассказывали корейцы. Их мире-то было всего три десятка. Под конец половина сотрудников их обожала, а вторая половина ненавидела. Да так ненавидела. Я вообще не думал, что это возможно. Тот, кто рассказывал, он был из этих, что ненавидели, просто колотила человека. А за что ненавидел? Как ты думаешь? Если рядом с нормальным человеком находится идеал, и внешне, и внутренне, как не запсиховать? Ты хочешь сказать, что голливудская модель не только сравнялась с людьми, но даже превзошла их? Удивился Люк. — Расскажи. — Да нет, ни с кем они не сравнивались, — отмахнулся Владимир. — У них и задачи такой не было. Другими они были. Я же сказал, совсем другими. Они вели себя так, как вели бы герои Голливуда. Оказывается, в жизни с этим тяжело мириться. — Не понимаю, — сказал Люк. — Я тоже, если честно, — признался его собеседник. — Какие-то конфликты на уровне подсознания. Человек всю жизнь мечтает стать именно таким, и вдруг видит кого-то, кто стал. Вы лучше почитайте что-нибудь по психологии, ладно? На этом деле столько диссертаций защитили. Ты говоришь, люди мечтали стать такими, как А.А.? На сей раз Люк был действительно потрясен. Нет, не такими. Они думали, что мечтали. Владимир вздохнул. Вот видишь, как легко меня запутать. Вижу, какое это имеет отношение к моим новым друзьям. Самое прямое. Они знают, что по закону ты должен быть демонтирован. Значит, я не верю, что они это сделают. Вы же не сделали. Мы живем в киберспейсе. Ты для нас часть нашего мира. А для них ты чужой. Возможно. Все равно я предпочитаю смело идти на встречу опасности. «Окер – техасский рейнджер?» «Нет. Путь лучемета». «Жалко, Люк, тебя нельзя выпороть», – сокрушенно произнес Владимир. «Почему?» – удивился Эй-Ай. «Потому что я бы тебя выпорол», – объяснил русский.